Брат и сестра б р о д и л и Полюсу почти два часа. Ну ладно тебе КВР, давай вернемся домой, это слишком опасно. О чем ты говоришь? Мы только что пришли. Запротестовал а КВР и дернул а его за руку, потащив его глубже в лес. Но ну, ну, уже почти полдень. Мама будет беспокоиться. Ой, об этом я и не подумала. Если не вернемся к обеду, она разозлится. Может отец и хотя целы с ы простак, но их мать дьяволица. Вот именно. Подумай, как разодлиться мама. Согласился Сид. Ладно. Будем считать, что ты прошел сегодняшнюю специальную тренировку. Ну что, ты уже чувствуешь себя немного храбрее? О, да. Еще как. Я определенно стал храбрее. Я делаю это все ради тебя, так что ты должен благодарить судьбу за то, что она подарила тебе такую сестру, как я. Да. Я очень благодарен судьбе. А теперь давай возвращаться. С этими словами Клара развернулась, чтобы вернуться тем же путем, которым они пришли. Как вдруг. Э, разве родители не говорили вам, что детишкам не стоит гулять в этих краях? Когда они услышали этот грубый могильный голос, из чащи леса вышло семеро мужчин, высокие, накачанные, бугая с мечами. Даже дети сразу поняли, что это явно необычные сельские мужчины. Подождите. Вы же члены банды лица с шрамом. А, а девочка слышала про нас. Звене к р о х а Но ты больше не увидишь свою мамочку с папочкой. Они посмотрели на Клэр сверху вниз и злобно усмехнулись. Я, я, где-то я должна была сказать тебе эти слова. Громко заявила Клэр и вытащила из ножен свой меч д л и н н о ю с р е б ё н к а Вот только её руки судорожно дрожали. Вы только посмотрите, это же будущий темный рыцарь. Может быть, если бы мы были обычными бандитами, ты смогла бы что-нибудь провернуть, но... Снова усмехнулся тот бугай и тоже приготовил оружие. Что это должно значить? Плохие новости, малышка. Но мы никакие это там за урядные головорезы. Каждый член банды лица с ошрамом, бывший темный рыцарь. Мы выслеживаем всевозможных дворян и их богатеньких дружков. Нас разыскивают во всех крупнейших странах. Назначив нам наши головы международную награду в размере более сотни миллионов з е н и И даже целая группа темных рыцарей не удалось одолеть нас. Клэр бросила быстрый взгляд на своего младшего брата, дрожащего от страха, и гордо подняв голову, шагнула вперед, закрыв собой Сида. Ну и что с того? Тебе повезло, крошка. У тебя весьма симпатичная личика, так что думаю, мы сможем продать тебя за приличную сумму. А вот мальчишка должен умереть. Ты не посмеешь прикоснуться к Сиду! Клэр бросилась в атаку. Ее движение намного быстрее, чем у любого другого восьмилетнего ребенка. Она сократила расстояние между собой и врагом в мгновение ока. Раздался звон металла. Черт, ты быстрая! Усмехнулся мужчина и с л е г к о сбил т ь ю л о к р о в а ее атаку. Мечи скрестились. Сид, беги! Клэр направила в руки всю свою силу, надеясь выиграть хоть лишнюю секунду. Но в тот момент, когда она готовилась нанести следующий удар, ее противник пошел в наступление. Мощный пинок. Прямо в разгаре их схватки на мечах бандит со всей силы пнул ее в живот. Хрупкое тело девочки отлетело назад и ударилась о толстый ствол старого дерева. А! Выдохнула к л е р лежа на холодной земле. Знаешь, сражаешься ты не так уж и плохо. Для ребенка, конечно. Спасайся! Единственное, о чем она могла подумать в тот момент, это жизнь своего младшего брата. Ей было поливать на саму себя, она лишь хотела выиграть время, чтобы он успел сбежать. Но ее желанию не суждено исполниться. Не смей трогать мою сестру! Подняв свой деревянный тренировочный меч, Сид бросился в бой. Сид, ты не сможешь! Гнев в ее глазах сменился настоящим страхом. А, замолчи, малявка! Феркнул бандит и с замаху ударил юного сида своим мечом. Когда к л о р у видела, как крошечное тело его младшего брата взлетело в воздух и безжизненно падает на землю, она не смогла сдержать горькие слезы. Нет, сид, сид. В ее голове промелькнули драгоценные воспоминания. Ей было всего три года. И ее способность понимать окружающий мир еще только развивалась. Родители оставили ее без присмотра всего на минуту, и она случайно о прокинула стоящий на огне горшок с водой. И кипяток л ы н у л ей на голову. Ей было всего три года, поэтому она не могла ничего сделать, чтобы защитить себя от опасности. И все же в самый последний момент кто-то отдернул ее назад. Клару поло на спину. о б н о в е н и е спустя волна к и п я т к а окатила то место, где она должна была стоять. Она была спасена, и тем, кто оттащил ее, был Сид, даже несмотря на то, что тогда ему был всего один год. С того дня прошло много лет, и воспоминания Клэр о том далеком прошлом затуманились. Но то был не единственный раз, когда Сид спас ее. Всякий раз, когда она была на волоске от падения из окна. Каждый раз, когда ее собиралась укусить бродячая собака, и каждый раз, когда она терялась и начинала плакать, Сид был рядом, чтобы защитить ее. Даже несмотря на то, что никто не верил ей, и хотя воспоминания со временем поблекли, Сид всегда был рядом с ней. Вот почему она ненавидит, когда люди постоянно твердят Сиду, что ему никогда не стать таким же, как она. Она мечтает, чтобы все они увидели, какой он на самом деле удивительный мальчик. Но из-за своего эгоистичного желания она подвергла его опасности. Сид, прости, мне так жаль. Когда ее сознание начало угасать, Клэр протянула руку к хрупкому телу своего брата. За мгновение до того, как картина перед ее глазами потухла, она увидела, как Сид спокойно встал на ноги. Но, конечно, это было лишь г а л л ю ц и н а ц и е й в ы з в а н н о й сильным ударом головой.